Жилой комплекс Воробьевы горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота, 3.08. Проводив Анну, Никита некоторое время валялся в постели, честно пытаясь заснуть. Но по прошествии получаса убедился в бесполезности подобных усилий. Слишком бурным выдался день. Даже не день, сутки. Слишком много событий произошло за 24 последних часа. Магический обряд, игра, победа. Но спроси сейчас у Крылова, что же было самым главным? ответил бы, не задумываясь, Анна. Вошедшая в его жизнь черноглазая ведьма умница и красавица. Анна затмила сделала неважным все остальное. Что ж,. Невысокая плата за обладание такой женщиной. Никита произнес эти слова серьезно, без тени сомнения. Он сделал выбор. Он предложил руку и сердце ведьме и получил согласие. Тихая «люблю» слетевшая с губ девушки до сих пор стояла в ушах Крылова. Возбуждала, не давала уснуть. Ее глаза, ее волосы, ее улыбка. И ее признание. Мы будем вместе. А вот с Эльдаром придется расстаться. Плохо, конечно, но такова жизнь. Никита понимал, что Ахметов не простит ему Анну, а значит дружбе конец. Хорошо еще, если не станут врагами. А если станут? Если Эльдар начнет войну. Сейчас Крылов с трудом представлял себе такое развитие событий но был уверен, что ради Анны пойдет на все. Надо будет наступить на Эльдара – наступит. Этот приз предназначен для одного. Сон не приходил. Поразмыслив, Никита принял решение угоститься чем-нибудь крепким, искренне надеясь, что небольшое количество дополнительных градусов поспособствует здоровому сну. Крылов накинул халат, вышел из спальни и замер. В кабинете горел свет. Крылов Никита Степанович, жилой комплекс Воробьевы горы на Мосфильмовской, этаж, квартира. Хрип располагал самой подробной информацией о местонахождении объекта. Он знал планировку холла, коридора и квартиры. Знал, как стоит кровать в спальне и письменный стол в кабинете. Даже точное количество шагов от лифта до двери квартиры было ему известно. Хрип тщательно прорабатывал каждую операцию и требовал от заказчика максимум информации. Наверное, потому и оставался до сих пор в живых. Он остановил машину неподалеку от дома и в последний раз внимательно просмотрел присланный на карманный компьютер фотографии Крылова. Две анфас, две в профиль. «Красивая у тебя подружка», — одобрил Барабау. «Потрясающе красивая и страстная. Только не думай, что я подглядывал. Вы полдома перебудили своими ахами и охами». Маркиз вздохнул и поинтересовался. «Ведьма?» Крылов молчал. «Чего стоишь, пень-пнем? Бутылку, что ли, для друга пожалел?» Вопрос Барабау поставил, мягко говоря, некорректно. Груда опустошенной стеклотары в районе письменного стола наглядно показывала Никите, что искать в доме спиртное занятие бесполезное. Оставалось только догадываться, каким образом двадцати-дюймовый молец... Ухитрился влить в себя такое количество жидкости. — Так ведьма или нет? Или ты не знаешь? — Если не знаешь, могу тебя обрадовать. Твоя подружка ведьма. Маркиз расположился на письменном столе, сорудив для себя удобное кресло из книг и каких-то тряпок. Справа от него стояла рюмка, слева наполовину опустошенная бутылка водки. Взгляд Барабау излучал благодушие. А расслабленная поза не оставляло сомнений в том, что Маркиз пребывает на самой вершине блаженства. «Что ты здесь устроил?» — опомнился, наконец, Крылов. «А что мне оставалось делать?» — огрызнулся Маркиз. «Ты уехал, бросил меня. Я не думал, что ты начнешь здесь хозяйничать. Надо было выбросить бутылки в окно. Надо было ничего не трогать». Меня мучила жажда. «Ты пьяница!» «Это единственное доступное мне удовольствие», — с оттенком высокомерия в голосе сообщил Барабао и вяло махнул рукой. На большее сил у него не оставалось. «Дух алкоголик», — Никита покачал головой. «Вы все такие или мне подсунули неганиционный товар?» «А я думал, что мы друзья...» Обидчиво пробубнил Маркиз. «Вот подожди, отдохну, будем драться на дуэли. Убьешь меня, кто будет покупать выпивку?» Барабал пальцами зафиксировал веко в открытом положении и с неподдельным интересом осведомился. «А ты купишь?» Крылов не ответил. «Я не знаю, как бы протянул столько лет...» «Если бы Создатель не научил меня получать удовольствие от выпивки!» Примирительно произнес Маркиз, изо всех сил стараясь говорить четко и внятно. Получалось не очень. Знаешь, сколько духов сходит с ума из-за того, что не имеют возможности отвлечься. Все. Невозможно заниматься только работой. В конце концов это приедается. Ты не показался мне трудоголиком. — Поверь, я вкалываю, как лошадь, — вздохнул Барабау. — И даже сейчас нахожусь на вахте. Часть меня никогда не спит. И чтобы эта часть работала как часы, интеллектуальная составляющая периодически пьет горькую. Никита брезгливо посмотрел на кучу бутылок и подошел к разложенным на маленьком столе картам. Он так и не успел завершить свой ход. Приехав из казино, Крылов едва успел переодеться, как в квартире появилась Анна. Счастливая и веселая, жаждущая по-царски наградить триумфатора. И Никита позабыл обо всем. Даже об игре. И теперь внимательно изучал сложившийся после хода соперник расклад королевского креста. Перекрыта пара стопок. Но это дело поправимое. Появилась черная линия. Противнику удалось дотянуть последовательность до шестерки трев. Плохо, но ничего страшного. У самого Крылова две линии дошли до семерок. Жаль, только неизвестно, что ушло в талон. — Мне показалось, что твое положение несколько ухудшилось, — заметил Барабау. — Ничего страшного, — пробормотал Крылов. Я контролирую ситуацию. До тех пор, пока приходят нужные карты, оборонил маркиз. Нет, буркнул Никита. До тех пор, пока я правильно использую приходящие карты. Можно сказать и так. Крылов отвлекся от карты, даже подошел к столу, чтобы лучше видеть барабау. Пытаешься доказать, что все зависит только от того, как разлеглись карты, Что мое мастерство ничего не значит? Что мой ум и опыт ерунда, а главное в игре случайность? Отличные слова. Маркиз попытался похлопать в ладоши, а опрометчиво отпустил века и глаз молниеносно закрылся. Спящий тебя подери. Кто подери? Неважно. В результате непродолжительной борьбы Барабал сумел восстановить зрение. Ты исключительно правильно думаешь, чел Никита. Постарайся сохранить эту уверенность и дальше. Это было похоже на игру в поддавки. Пройти во двор, через дальнюю калитку. Сегодня там не работает видеокамера. Дверь в подвал. Карточка электронного ключа прилагается. Свет не включать. 10 шагов вперед, затем 15 налево, кнопка лифта. Это служебный лифт. Находится чуть в стороне от основных. Его не видно с поста охраны. Все было настолько просто, что Цвание мог бы справиться с делом самостоятельно. Для чего ему платить деньги исполнителю? Хрип улыбнулся, но тут же взял себя в руки. На работе — только о работе. Думать только о задании. Все остальное потом. На нужном этаже охранников не оказалось. Неужели он настолько уверен в себе? Впрочем, Хрип давно перестал удивляться человеческой глупости. Навидался. Он подошел к дверям квартиры, вытащил из кобуры пистолет, снял с предохранителя, вставил в замок полученный от свания ключ и плавно повернул его. Дверь бесшумно отворилась. — Для чего ты открыл королевский крест, чел Никита? Барабау перестал сопротивляться неизбежному. Он еще поддерживал голову рукой, но разговаривал с Крыловым, прикрыв глаза. И паузы между словами постепенно увеличивались. «Я должен был сыграть», – коротко ответил Никита. «Но понимал ли ты, чем рискуешь?» «Понимал». «Не уверен». «Ты играешь с судьбой». «С судьбой». «Ты не думал, что она в свою очередь играет с тобой» что закончит партию совсем другой, Никита. Не думал? Каждый поступок нас меняет, делает другими. Уж такая игра не может не изменить. Спи, а! Попросил Крылов, держа в руке очередную открытую карту. Не мешай думать. Раньше надо было думать. Отстань. Почему ты влип в королевский крест? Ты достаточно сильный и уверенный чел. Ты мог бы решить свои проблемы и без холода судьбы. Что ты знаешь о моих проблемах? Почти все. Никита недовольно покосился на маркиза. Я открыл королевский крест, потому что не могу не играть. Потому что мне предложили необычную, невозможную партию. Это был вызов. Почему все воспринимают предложение открыть королевский крест как вызов? Удивленно пробормотал Барабао. Что за глупость? Вам говорят. Непредсказуемая игра с непредсказуемыми последствиями. Можно потерять все. И вы бросаетесь в омут. То вы? Все вы? Челы, не челы? А разве бывает нечело?" челы, осведомился Никита? Он уже разобрался в сленге маркиза. Понял, что тот называет челами людей. И теперь зацепился за оговорку «не челы». «Нет, не бывают», — буркнул Барабау. «Забудь». Хорошо забыл. А ведь почти половина игроков потом раскаивается. Проклинает все на свете. Волосы на себе рвет. Если, конечно, находит возможность что-нибудь порвать. Если успевает. «А можно не успеть?» «Можно. Бывает, что и подумать ни о чем не успевают». Крылов хотел сострить по этому поводу, но, подняв глаза, увидел, что маркиз уснул. Голова свесилась на грудь, тело обмякло. Не дать не взять тряпичная кукла. Рост, во всяком случае, соответствовал. «Дух алкоголик», — Никита улыбнулся. «Интересно, знает ли о нем Анна? Надо будет сказать ей завтра. Крылов зевнул и открыл следующую карту. Пятерка червей. Отлично. Настроение резко улучшилось. Как раз тебя ждали. И в этот момент дверь кабинета открылась. Одетый в домашний халат Крылов, скрестив ноги, сидел на полу. Перед ним стоял маленький карточный столик с разложенным пасьянсом, а за спиной у письменного стола молялась груда пустых бутылок. Чувствовалось, что человек сдержанный, события отмечает нешумно. Другой на его месте девок бы привел, кагал ублюдков созвал, фестивалил бы до утра, а этот нет. Напился и в карты режется сам с собой». «Интеллигентный человек!» На этот раз хрип не стал сдерживать улыбку. Слишком уж необычное открылось его глазам зрелище. Весело улыбаясь, он направил пистолет в голову Никиты и выстрелил. С такого расстояния хрип не промахивался. Никита не успел испугаться, даже не понял, что происходит. Поднял голову, увидел в проеме мужской силуэт и... Не услышал, догадался, что прозвучал выстрел. Звука не было. Его съел мощный глушитель. Нет. И правая рука с зажатой в ней картой взлетела вверх, словно могла отбить летящую голову пулю. Что может остановить пущенную с четырех шагов пулю? Титановая пластина в кевларовом кармане. Стальной лист. Крылов даже столиком своим игрушечным не успел закрыться, только руку вверх дернул, в инстинктивной попытке отразить удар. Хрип знал, что увидит. Пуля пробивает лобную кость, и позади жертвы расцветает красноватый цветок. А глаза затухают, и тело заваливается назад. Медленно так заваливается. Неестественно, медленно. Или набок, это уж как получится. Но на пути пули оказалась карта, и преодолеть эту преграду смертоносный кусочек металла оказался неспособен. Пуля не застряла в бумажном прямоугольнике, отразилась, словно луч в зеркале, и, не смявшись, не сплющившись, полетела обратно и вошла точно между глаз хрипа. Почти минуту Никита смотрел на упавшего в коридоре убийцу. Затем примерно столько же времени на зажатую в руке карту, словно пытаясь найти на ней следы столкновения с пулей. И только после этого медленно, словно была, положил пятерку червей, куда собирался, на шестерку трев. Также медленно, осторожно, вытащил из кармана халата мобильный телефон и набрал номер. «Льдар! Никита, у тебя все в порядке? Почему ты не спишь? Ты где?» Никита поднял глаза. Кресло барабава опустило. Вернулся взглядом к двери. В коридоре валялся убийца. Не исчез, не растворился. Это не сон. «Никита, ты почему молчишь?» «Меня стреляли», — пробормотал Крылов. «Что?» «Прямо сейчас». «Ты жив? Ранен?» «Нет, я не ранен». Крылов машинально потянулся к колоде, но отдернул руку. Завалился назад, упершись спиной в тумбу письменного стола. «Ильдар, я не ранен, но будет лучше, если ты приедешь сюда». И оборвал связь. И тут его затрясло.